Глава первая. Герман. Так и будешь молчать? Наташа стоит в дверях спортивного зала. Ее руки сложены на груди. Дышит утещенно, грудь гневно вздымается. Тонкий пенюар, цвета виски, не скрывает ее женские прелести. Длинные ноги, пышная грудь, округлые бедра. Мужик всегда думает о сексе. И я не исключение. А тут... Смотрю, но... Ничего не шевелится. Колочу из последних сил боксерскую грушу. Выплескиваю накопившуюся ярость. В руках усталость, тянущая боль в мышцах, а я никак не могу остановиться. С женой вновь скандалили. Опостылило все. Не хотелось приходить домой. В клубе спокойно, хоть вообще оттуда не уходи. «Герман, я хочу ребенка». Эта фраза взрывает мой мозг. Опять? Опять начинает. Желание схватить ее и встряхнуть. Ощутимо так, чтобы зубы клацнули. Давно уже ничего между нами нет. Умерло все. Скидываю перчатки, тяжело дыша, подхожу к Наташе. Стягиваю через голову футболку. Утираю ею пот с лица. Отбрасываю на стул. Читай по губам. Я не хочу. Растягивая слоги, отчего они сливаются в одно длинное слово. Наташа сделала все, чтобы отбить у меня желание становиться отцом. Наблюдая за братом и его женой, я хотел и себе тихого счастья. Но такие женщины, как его Таня, рождаются раз в сто лет. В нашем с Наташей доме никогда не было тепла и уюта. Теперь мне есть с чем сравнить. Продолжать этот фарс нет смысла. Ребенок не спасет наш брак. Я это точно знаю. Убедился. Ты не можешь решать за нас двоих. В том, что я потеряла нашего ребенка, виноват ты. Ее обвинения бьют под дых. Я продолжаю стоять на ногах, но ощущение, что валюсь на пол и корчусь от боли. Ты обязан дать мне другого. На глазах у Наташи наворачиваются слезы. Я наблюдаю за зарождением очередной истерики. Я же обещала стать тебе хорошей женой. Ты обязан дать мне шанс. Не обязан. Жестко выплевываю. Я готовлю документы на развод. Они давно готовы, все никак не могу отнести их в суд. У Наташи последние полгода эмоциональные срывы, истерики. Супруга была уверена, что мою любовь к ней невозможно убить. Она смогла. Теперь цепляется за призрачную надежду, что ребенок все исправит. А я не собираюсь еще одного человека делать несчастным. Детей у нас с ней не будет. Ты его не получишь. Произносит она, разворачивается и убегает. Наташа была моей первой любовью. Познакомились в баре. Красивая, сексуальная актриса должна была согреть мою постель на одну ночь, а задержалась в моей жизни на несколько лет. Ошибочно задержалась. Полгода мы живем в аду. Наташа пытается переложить ответственность за потерю ребенка на меня. Замершая беременность, плод перестал развиваться. Почему так произошло? спрашивал врачей. Они разводили руками. Жена уверена, не застань она меня с любовницей, этого бы не произошло. В дверь кто-то настойчиво звонит. Я не собираюсь выходить. Пусть гостями займется пока еще жена. Я направляюсь в душ. «Герман Андреевич!» кричит мне водитель супруги. После двух аварий подряд я запретил ей садиться за руль. Нанял Мишу. «Тут к вам пожаловали!» Продолжает орать Михаил с улицы в открытое окно. Нехотя выхожу из дома, водитель стоит у крыльца и кивает на калитку. Там женщина пришла. Заявляет, что принесла вашего ребенка. Пытался прогнать, не сдается. Полицию вызывать? Что за развод? Недоуменно смотрю на Мишу. Наташа, что ли, решила меня окончательно вывести из себя? Вытрясу душу, если это очередной ее загон. Понятия не имею, но у женщины переносная люлька в руках. Я закипаю. В голову бьет кровь. Сейчас я эту дрянь задержу и сдам в полицию. Пожалеет о своей выходке. Как только я понял, что мой брак — ошибка, перестал хранить супруге верность. Я практически перебрался в ночной клуб. Последние полгода каждую ночь новая телка. Но о контрацепции ни разу не забывал. Герман Металлическая ручка калитки, нагретая на солнце, обжигают руку. Игнорируя боль, крепко сжимаю горячий металл и распахиваю дверь. Встречаюсь с взглядом с женщиной. Она не шарахается, хотя видит, что я зол. Окидываю ее взглядом. Выглядит прилично. В молодости наверняка была красавицей. Сейчас ей лет 45, 50. Стройная, крашенная блондинка невысокого роста. Чуть курносый нос, узкие губы, впалые щеки. Светло-серые глаза внимательно меня рассматривают. Взгляд усталый, потухший. Такое бывает у одиноких или несчастных женщин. «Вы кто?» Грубо интересуюсь у женщины. Она обводит мое почти обнаженное тело оценивающим взглядом. Я могу точно сказать, что увиденное ее впечатлило. Знакомая реакция. Потекла. У бабы давно не было даже тухлого секса. «Бабушка вашей дочери», — Герман Андреевич негромко заявляет. «Уверен, весь скепсис на моем лице она смогла прочесть». «Не надо смеяться. Машенька, ваша дочь». Поднимает она сумку, в которой спит младенец. Мазнул незаинтересованным взглядом по переноске с ребенком. «Можете провести ДНК-экспертизу». Перебивать не стал. Слишком уверенно она себя вела. «Я отдам ее вам взамен на 1 миллион рублей. Вот договор», — протягивает мне бумаги. Я отмечаю, что она все же нервничает, когда забираю документ из дрожащей руки, просматриваю договор, который любой малограмотный адвокат может опротестовать, а ее привлечь за торговлю ребенком. «Деньги мне нужны прямо сейчас. Если окажется, что ребенок не ваш, можете подать на меня в суд». И обвинить в мошенничестве. Я уже все подписала, дело осталось за вами. В руках у нее появилась ручка, словно по волшебству. Отчаянная. Не понимает, что я прямо сейчас могу привлечь ее к ответственности. Кто мать ребенка? Не то, чтобы я повелся на развод, но ее напор выбили меня из привычного состояния. Свидетельство о рождении в люльке. Углицкая Полина. Думаю, вам знакомо это имя. Она смотрит на меня и ждет, что я скажу. знакомо Очень хорошо я знал это имя. Она столько раз являлась мне во сне, прикрывая глаза, прячу от незнакомки свои истинные чувства, но вождение, которое исчезло и оставило в душе пустоту. Где она, наступая на женщину, забыв о том, зачем она пришла? Хочется вытрясти из нее правду. Как же я хотел увидеть мелкую лгунью. И что сделать? Сердце обожгло огнем. Тошно стало. Думал, что переболел. Хрен там. Это неважно. Испугалась незнакомка и отступила. Поли нет в стране. Родила и бросила ребенка? Так же, как бросила меня. Очередная сука, которая умеет неплохо так притворяться. Мой ребенок? Возможно. Полина была единственной, с кем я ни разу не предохранялся. Рядом с ней мои мозги стекали в трусы, а до меня у нее никого не было. У меня мало времени, вы согласны? Женщина нервничает. Чуть надавлю, сорвется и сбежит. Отпустить или нет? Зачем вам деньги? Я понимаю, что меня разводят на бабке, но какого-то хрена продолжаю с ней разговаривать. Спасти своего ребенка. Она прямо смотрит мне в глаза. «Не лжет», — отмечаю я. «Во что, интересно, вляпалась Полина?» «Меня это не касается». Она исчезла, пусть теперь сама разгребает свои проблемы. «Деньги нужны прямо сейчас», — торопит меня незнакомка. «Пожалуйста, я вас умоляю». На глазах блестят слезы. Трогают они меня? Нет. Мне все равно, что у них случилось. Ты стал таким черствым? говорила мать, и она была права. Хотя эта ситуация не оставляет меня равнодушным, цепляет. Пока не понял, что именно, но где-то в голове свербит и в сердце торкает. Хрен поймешь, что происходит. Будто в другом измерении нахожусь. Матери и бабушки торгуют детьми. Предположим, дочь моя. Или не моя? Оставить ребенка этой торгашке? Входите в дом. Киваю, отхожу в сторону. Нужно во всем этом разобраться. Может, подстава? Нет. Была ошибка обратиться к вам. Отходит она. Взгляд мечется из стороны в сторону, а потом она срывается и убегает. Герман. Стою и смотрю женщине вслед. Вспоминаю Полину. Зараза. В голове словно щелкнуло, что там моя дочь. А это неадекватно и неизвестно, кому ее продаст. Даже думать о таком не хочу. Поубиваю же всех. Срываю себе глу за незнакомой женщиной, в которой угадываются черты Углицкой. Хватаю переноску, ребром ладони выбиваю из рук. «Нет, верните Машу!» — кричит она, как только люлька с ребенком оказывается в моих руках. Раздается громкий детский плач. Естественная реакция. Это всучить... Оручьвом младенца мамочки, но я близко не подпущу этих женщин к ребенку. Что бы у них ни случилось, никогда не пойму, как можно было упасть так низко. Им еще придется за это ответить. Я заплачу вам. Мой голос звучит резко, женщина пугается, вздрагивает. Такая сумма не проблема. Но чтобы ваша семья больше не приближалась к моему дому. Цижу сквозь зубы, торговцы младенцами. Даже если ребенок не мой, не бросать же его в беде. Заберу, а потом начну разбираться. Михаил все это время стоял в стороне и наблюдал. Я ставлю люльку с орущим ребёнком на капот машины. Не хочу заносить домой из-за Наташи. Присмотри. Киваю водителю и бегом в дом. Кабинет, сейф. Хорошо, что дома всегда есть наличка. Достаю из сейфа две пачки денег, кручу их в руках. Машу. Оценили в миллион рублей. Твари. Вынес оговоренную сумму и передал женщине. Хотелось бросить в лицо, но я смог сдержаться. «Вы не злитесь на полю. Не виновата она». Ее руки складываются в молитвенном жесте. На моем лице ни один мускул не дернулся. Но я был в ярости. «Не виновата? Лучше ей не попадаться мне на глаза». «Вот». Стянула с плеча объемную сумку и протянула мне. Тут питание и подгузники. Молча беру, жду, когда она уже свалит. Стоит, заглядывает в калитку, словно жалеет о своем поступке. «Уходите». Закрываю перед ее носом дверь. Прислонившись спиной к металлической поверхности, я смотрю на Мишу с ребенком в руках. Полный раздрай. В голове хаос мне продали моего ребенка. Это, конечно, еще стоит выяснить, но... Ваш? Герман Андреевич. Мужчина кладет малышку на свой полный живот, пытается успокоить. Совсем крохо. Столько лет мечтать о ребенке, и вот тебе свалилось чудо на голову. Теперь бы еще понять, как со всем этим разбираться. Не знаю. Это полный трындец. Подошел к капоту и открыл папку. Углицкая Мария Германовна. Мать Углицкая Полина. В графе отец прочерк. Медицинская карта, Снилс. Покормить ее надо. Может, Наталью позовем? Женщины, они в детях, больше нас, мужиков, понимают. Предложение Михаила мне не нравится. Моя супруга последняя, кого я хочу впутывать в это дело. К Наташу. Все это закончится очередным скандалом. Стоило уже начать готовиться. Подержи ребенка, Миш, я сейчас вернусь. До сих пор не сходил в душ, потный весь. Наташа занимается в спортзале, музыка грохотит на весь дом. Неудивительно, что не слышит, как кричит младенец. Беру телефон, иду обратно во двор. Выручить меня может только Таня. Но ей звонить не решаюсь, вдруг отдыхают. У нее тоже кроха на руках. Набираю брату. «Привет. А я как раз собирался тебе звонить. Подъедешь к нам? У нас тут...» «Подожди, Андрей. Перебиваю его. Мария не успокаивается. У меня ЧП. Нужна ваша стани помощь. Рассказывай». «Я стал отцом. Я уже принял решение, что малышку не отдам, даже если не моя. Привела ее судьба в мой дом, значит, буду воспитывать». «Что за шутки, Герман?» Никаких шуток. Только что купил трехмесячную дочь. Я не прикалывался над братом, я поражался, насколько абсурдной может быть правдоподобная ситуация. Мне помощь Тане нужна. Я же в детях ничего не понимаю. Подхожу к Мише, чтобы Андрей услышал, какая голосистая у меня дочь. «А мать где?» Возмущенно звучит голос брата. «А хрен ее знает. Не интересовался». «Точно твоя?» Андрей до сих пор не может поверить, да и я тоже. Сейчас найду частную клинику, чтобы приехали и взяли биоматериалы для экспертизы. Но это потом. А сейчас мне нужна консультация Тани, срочно. Сейчас подъедем, сбросил вызов и подошел к Мише. Давай я попробую, протянул руку за малышкой. Ты голову ей придерживай, советует водитель. Думал, у меня она успокоится. Куда там, горе-папаша? Я жадно впитываю ее образ. Хорошенька. Пахнет странным. Молоком. На голове светлый пушок. Тонкая шапка съехала на бок. Пальчики тонкие, кожа на них прозрачная. Ручки сжаты в кулачки. Глаза большие, голубые, как у меня. щечки пухлые, губы красивые, как у мамы. Какая она тебе, мама? Родила и продала. Ну что, будем знакомы? дочь. Машу мой голос напугал. Малышка вздрогнула и заревела громче. Хотя куда еще громче. «Чей-то ребенок?» — с крыльца заверещала Наташа.